Заведя пружину, можно было увидеть, как бесы, вырезанные из жести, поедали отчаявшихся людей, падавших с жерди, прикрепленные на самом верху ящика. Там были языки пламени, вырезанные из желтого металла. И сам сатана с длинным хвостом, ритмично двигавшимся, пока не кончался завод-то и все не останавливалось. Им удалось уговорить служителя музея завести механизм, хотя вообще-то этого делать не разрешалось. Механическая преисподня отличалась хрупкостью и представляла собой весьма ценный экспонат. Именно тогда Хенрик решил изготовить собственную механическую преисподнюю. Луиза не поверила в серьезность его намерения. Кроме того, она сомневалась, что он обладает достаточными техническими умениями, необходимыми для создания подобных конструкций Но три месяца спустя он пригласил ее к себе в комнату и продемонстрировал почти точную копию, того, что они видели в Копенгагене, пораженная до глубины души Луиза, разозлилась на Аарона, который плевать хотел на способности своего сына. Почему она вспомнила об этом сейчас, ожидая Артура в обществе полицейских? Возможно, потому что тогда испытала искреннюю благодарность за то, что Хенрик существует, придавая ее жизни смысл, какого не могли дать ни диссертации, ни археологические раскопки. Смысл жизни, если он есть, подумала она, связан с человеком, только с человеком. Теперь он мертв. И она тоже мертва. Рыдания накатывали волнами, словно тучи, которые, вылив свое содержимое, быстро исчезали. Время остановилось, оно больше ничего не значило. Сколько часов прошло в ожидании, она не знала. За несколько минут до прихода Артура она подумала, что Хенрик ни за что бы не причинил ей таких страданий. Как бы тяжело ему не пришлось в жизни, она могла побиться об заклад, что он никогда бы не наложил на себя руки. Что же тогда оставалось? Наверное, кто-то убил его. Луиза попыталась сказать это охранявшей ее полицейской. Немного погодя, в гостиничный номер пришел Йоран Вреда. Грузно опустился на стул напротив нее и спросил, почему. Почему что? Что заставляет тебя думать, что его убили? М -м, другого объяснения нет. У него были враги? Не знаю. Но как иначе он мог умереть? Ему всего 25 Мы не знаем. Но никаких признаков насильственной смерти нет. Его наверняка убили. Ничто не указывает на это. Она продолжала настаивать. Кто-то убил ее сына, грубо и жестоко. Йоран Вреда слушал, держа в руках блокнот, но ничего не записывал. Это возмутило ее. «Почему ты не записываешь?» — вдруг закричала она в отчаянии. «Я же говорю тебе, что должно было произойти?» Он раскрыл блокнот, но по-прежнему не записывал. В эту минуту вошел Артур. Он выглядел так, точно вернулся с охоты под дождем и долго пробирался по болотам. На нем были резиновые сапоги и старая кожная куртка, которую Луиза помнила с детства. Та самая, пропахшая табаком, машинным маслом и чем-то еще, что она так и не смогла определить. Лицо бледное, волосы взъерошены. Она кинулась к нему и крепко прижалась. Отец поможет ей освободиться от кошмара. Точно так же, как в детстве, когда она, просыпаясь по ночам, забиралась к нему в постель. Она все ему рассказала. На мгновение ей показалось, что случившееся плод ее воображения. Потом она заметила, что отец заплакал, и тогда Хенрик умер во второй раз. Теперь она осознала, что сын уже никогда не проснется. Искать утешение не у кого. Катастрофа — свершившийся факт. Однако Артур заставил ее говорить. В своем отчаянии проявил решительность. Он хочет знать, Вновь появился Йоран Вреда. Глаза у него покраснели, на этот раз он не вынимал блокнот. Артур хотел знать, что произошло. И теперь, когда он рядом, Луиза решилась выслушать все доводы. Йоран Вреда повторил все, что говорил раньше. Хенрик лежал под одеялом раздетый, на нем была голубая пижама, и, судя по всему, умер он часов за десять до того, как Луиза его нашла. Никаких очевидных странностей не выявлено. Никаких признаков преступления нет, ничто не свидетельствовало о борьбе, краже со взломом, внезапном нападении, вообще о том, что кто-то еще находился в квартире, когда Хенрик лег в кровати умер. Прощального письма, которое могло навести на мысль о самоубийстве, тоже нет. Скорее всего, что-то у него внутри лопнуло, например, кровеносный сосуд в мозгу или проявилась врожденная болезнь сердца, не обнаруженная раньше. После того, как полиция сделала свое дело, врачи определят истинную причину – Луиза регистрировала сказанное, но что-то не давало ей покоя. Что-то не сходилось. Хенрик, пусть и мертвый, говорил с ней, просил ее быть осторожной и внимательной.